Убийца появился на станции поздно ночью. Он долго ждал в туннеле, прежде чем направиться к патрульным. «Пароль!» — окликнули его. 16. Нехотя буркнул он, зная по опыту, что в таких случаях лучше не молчать, а отвечать сразу хоть что-нибудь. Иначе могут принять за мутанта или за нежить, в которую здесь многие верили. Бывали случаи, когда некоторые нервные часовые, не дождавшись ответа, тут же открывали стрельбу и лишь потом начинали разбираться. С них, как правило, за это даже не спрашивали строго. «Человек», — констатировал патрульный. «А ну-ка, покажи тогда паспорт!» Убийца видел этого патрульного раза три и отлично помнил. Патрульный тоже видел его, но невразительное лицо каждый раз стиралось у него из памяти. «Ладно, проходи», — сказал патрульный. «Пароль, чтоб ты знал, на сегодня свобода. Что это сегодня с вашей станции к нам з а ч и с т и л и Ты случайно ничего не знаешь про девочек, которые утром пришли?» «Нет, я тут по своим делам», — сказал убийца. «Не пройдет и часа, как он будет знать про беглянок все». Он прошел на станцию. Тут и там еще бодрствовали возле костров люди, и невидимка присел к тому, где народу было побольше. Послушав разговоры, он сделал выводы, что все не так уж плохо. «Во-первых, девчонки здесь». Во-вторых, судя по всему, они ничего криминального пока не разболтали. Видимо, боятся. Это было ему на руку. В голове тут же созрел план действий. Для начала надо переговорить с бургомистром, но разумнее отложить беседу на утро. Торопиться некуда. Девчонки пока все равно никуда не денутся. Никто их без документов со станции не выпустит. Убийца улегся недалеко от костра, завернулся в плащ и через несколько минут... «Спокойно заснул».